Глава 14. Масленица. «Как быстро бежит время», – подумала Катя Ершова, собираясь на работу. «Уже конец февраля. Всю неделю мы праздновали Масленицу, а завтра устраиваем ее проводы всей школы. Да чего же я люблю свою работу!» «Сегодня день рождения у моей ученицы, у Лизочки», – вспомнила Катя. «Нужно купить ей подарок». «Катюша, блины не забудь!» крикнула Елизавета Николаевна. Катя забежала на кухню, взяла тарелку с еще горячими блинами и чмокнула маму в щеку. «Спасибо большое, мамулечка!» «Беги, беги в свою ненаглядную школу!» усмехнулась Елизавета Николаевна. «Осторожно, тарелку не разбей!» «Постараюсь, мамочка!» пообещала Катя. Чтобы отпраздновать день рождения Лизы, после урока второй класс «Б» сдвинул парты и получился один большой стол. Катя зажгла свечу, и, передавая ее друг другу, ребята по очереди поздравляли именинницу. «Дорогая Лиза», – важно начал Даня Веселков, – «с днем рождения! Желаю тебе быть хорошей ученицей, всегда делать уроки, не разбрасывать вещи, где попало, не болтать, когда говорит учитель, не бегать, сломя голову на переменах, не залезать на шкаф». «Слушай», – неожиданно встрял Дима Думцев, – «я понял». «Это ты про себя говоришь? Себе самому желаешь, что ли? Сегодня у Лизы день рождения! У Лизы!» И он легонько постучал Дани по лбу. «Лиза!» – подхватила эстафету Ариша, тихая и застенчивая девочка. «Желаю тебе стать барелиной из телевизора!» «Лизок!» – пробасил Гоша. «Я хочу, чтобы ты хорошо училась и стала чемпионкой мира по хоккею!» «Лизонька!» «На уроках не ходи по кабинету, не ешь, не пей, слушай учителя», — посоветовала Анечка. «Дорогая Лиза», — взял слово Лёва, «когда к тебе будут приставать мальчики?» «Ну, кроме меня, конечно», — лукаво улыбнулся он. «Гони их!» Он махнул рукой, показывая, как именно это нужно делать. Лиза громко и весело засмеялась и задула свечу. «Ребята, давайте все вместе!» — воскликнула Катя. «С днем рождения, Лиза!» На следующий день провожали Масленицу. Утром на уроке русского языка Катя предложила детям необычную работу – написать слова счастья. «Как это?» – удивилась Анечка. «Какими словами можно выразить состояние счастья? Что первое приходит на ум, когда тебе хорошо?» – помогла девочке Катя. Екатерина Михайловна. «Для меня счастье – это свобода, полет, путешествие, смех, бассейн, вообще спорт!» Перечислял Дима, который обожал баскетбол и отлично бегал на короткие дистанции. «А для меня – друзья, учеба, математика, модные кеды!» – воскликнула Настя. «Счастье – это когда чутко, прекрасно, это улыбка!» – произнесла Лиза. «Это радость, поэта, танцовщица, лошади!» – сказала Яся. Девочка любила лошадей и каждый год ездила в деревню, где была большая конюшня. «Для меня счастье – это гости, красные розы, и я тоже люблю кататься на лошадях!» – произнесла Наташа. «Честность, день рождения, пегас!» – сказала Анечка. «Счастье – это иметь собаку, гладить пони!» – мечтательно сообщил Ленька. Аттракционный, любовь, голуби в небе!» – прошептала Варя. После урока, быстро просмотрев детские тетради и захватив их с собой, Катя побежала во второй класс А. «Боже мой!» – воскликнула Изольда Васильевна, листая тетради. «Катюша, как хорошо, что ты мне это показала! Я не верю своим глазам! Дети во втором классе такие еще маленькие и так высказываются!» Да тихо сказала Катя. «Я почему-то была уверена, что они не напишут, что счастье для них это чипсы и телевизор». «Изольда Васильевна», Катя помолчала, «я, наверное, слишком восторженная. Я не всегда знаю, как правильно. Может быть, у меня не все получается, но я стараюсь. Очень!» Голос Кати задрожал. «Вы верите мне?» «Девочка моя!» Изольда Васильевна встала и подошла к Кате. Я горжусь тобой. В два часа дня вся начальная школа высыпала на улицу. Играли, ходили на ходулях, устраивали соревнования, ели блины. «Екатерина Михайловна!» – потянула Катю за рукав пуховика девочка из параллельного класса. «Вы видели Масленицу? Она такая красивая! Ее в огонь сейчас, да?» «Ой, блины мои, блины!» Приговаривал высокий мальчик, запихивая очередной блин, ароматный, кружевной, в рот. «Неплохое тесто!» — сказал он и пригласил Катю попробовать. Катя подбежал Дима Думцев. «Быстрее! Я покажу вам, как я на ходулях хожу! Поспешите, а то ходули разберут их несколько пар всего!» «Ох, блины мои, блины!» Мимо прошли две девочки-пятиклассницы. «Как они ухитряются петь!» «И есть одновременно», – подумала Катя. «Екатерина Михайловна, вы сколько блинов съели?» – спросила девчушка, стоявшая рядом. «Я восемь больших. Я не растолстею, а то у меня наследственность не очень. Старшая сестра Пухляш». «Ох, блины мои, блины! Ох, блиночки мои!»